Однажды ранним утром, когда мы беседовали таким образом, ветер все еще не сдавал, один из матросов крикнул «Земля!». Но не успели мы выскочить из каюты, в надежде узнать, где мы находимся, как судно село на мель. В тот же миг от внезапной остановки вода хлынула на палубу с такой силой, что мы уже считали себя погибшими. С бросились мы вниз в закрытые помещения, где и укрылись от брызг пены. Тому, кто не бывал в подобном положении, трудно себе представить, до какого отчаяния мы дошли. Мы не знали, где находимся, какой земле нас прибило, остров это или материк, обитаемая земля или нет. А так как буря продолжала бушевать, хоть и с меньшей силой, мы не надеялись даже, что наше судно продержится несколько минут, не разбившись в щепки. «Разве только каким-нибудь чудом ветер вдруг переменится?» «Словом, мы сидели, глядя друг на друга, ежеминутно ожидая смерти, и каждый готовился к переходу в иной мир, ибо в здешнем мире нам уже нечего было делать. Единственным нашим утешением было то, что, вопреки всем ожиданиям, судно было все еще цело, и капитан сказал, что ветер начинает стихать». Но хотя нам показалось, что ветер немного стих, все же корабль так основательно сел на мель, что нечего было и думать сдвинуть его с места, и в этом отчаянном положении нам оставалось только позаботиться о спасении нашей жизни какой угодно ценой. У нас были две шлюпки. Одна висела за кормой, но во время шторма ее разбила о руль, а потом сорвала и потопила или унесло в море. На нее нам нечего было рассчитывать. Оставалась другая шлюпка. Но как спустить ее на воду? Задача казалась неразрешимой. А между тем нельзя было мешкать. Корабль мог каждую минуту расколоться надвое. Некоторые даже говорили, что он уже дал трещину. В этот критический момент помощник капитана подошел к шлюпке и с помощью остальных людей экипажа перебросил ее через борт. Мы все, одиннадцать человек, вошли в шлюпку, отчалили и, поручив себя милосердию Божию, отдались на волю бушующих волн. Хотя шторм значительно поулекся, все-таки на берег набегали страшные валы, и море могло быть по справедливости названо «диким морем», как выражаются голландцы. Наше положение было поистине плачевно. Мы ясно видели, что шлюпка не выдержит такого волнения, и что мы неизбежно потонем. Идти на паруси мы не могли, у нас его не было, да и все равно он был бы нам бесполезен. Мы гребли к берегу с тяжелым сердцем, как люди, идущие на казнь. Мы все отлично знали, что как только шлюпка подойдет ближе к земле, ее разнесет прибоем на тысячи кусков. И подгоняемые ветром и течением, придавши душу свою милосердию Божию, мы налегли на весла, собственноручно приближая момент нашей гибели. Какой был перед нами берег, скалистый или песчаный, крутой или отлогий, мы не знали. Единственной для нас надеждой на спасение —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 И опрометь опустился бежать в надежде достичь берега, Прежде чем нахлынет и подхватит меня другая волна. Но скоро увидел, что мне от нее не уйти. Море шло горой и догоняло, как разъяренный враг, Бороться с которым у меня не было ни сил, ни средств. Мне оставалось только, задержав дыхание, Вынырнуть на гребень волны и плыть к берегу, Насколько хватит сил.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 Я задержал дыхание, и поплыл по течению, за всех сил помогая ему. Я уже почти задыхался, как вдруг почувствовал, что поднимаюсь кверху. Вскоре, к великому моему облегчению, мои руки и голова оказались над водой, и хотя я мог продержаться на поверхности не больше двух секунд, однако успел перевести дух, и это придало мне силы и мужество. Меня снова захлестнуло, но на этот раз я пробыл под водой не так долго».